тридцать Клайд, следуя инструкции, нашел Хэнка Скоули на громыхающей стройке в двух милях от п а н а м а с и т и в одной миле к северу от берега залива. Судя по огромным счетам, совсем скоро здесь должен был вырасти объект под названием Хани Гроув, кварталы чудесных жилых домов, манящих магазинов, гольфа, о каком можно лишь мечтать. И все это в считанных минутах от изумрудного берега. Неподалеку бульдозеры корчевали лес, б р и г а д а рабочих деловито раскладывали дерн и тянули дренаж. Вдоль дороги буквально на глазах вырастали дома. к л а й т пересел в черный «Мерседес» внедорожник Хэнка. Они проехали по немногим уже замощенным улицам, виляя среди беспорядочно расставленных грузовиков и фургонов.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 «Подтянутость, приятный загар, рубашка для гольфа, брюки цвета хаки. Обыкновенный состоятельный пенсионер». «Ну, что ты надумал?» — обратился к Клайду Вон. Жучок вставили в часы т а й м и к с на левом запястье Клайда. Точно такие же он носил последние три года.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 Точная копия обыкновенного фургона службы доставки «Федекс» остановился перед соседним домом. Водитель в форме «Федекс» вышел и открыл капот, и рядовое устранение неисправности. В фургоне прятались ФБРовцы, Пачеку и трое его подручных со своими приборами. Когда расстояние между ними и т а й м и к с о м Клайда составило менее 200 футов, они нажали кнопку и часы завибрировали. В пустой спальне, встроенный в часы микрофон, мог уловить любой шепот на удалении тридцати футов. Накануне Клайд посвятил четыре часа репетиции своей роли. Режиссерами выступали Элли Пачеку и еще двое агентов. Сейчас должен был начаться решающий прогон. Сдав Дюбоза, Уэстби отсидел бы несколько лет и получил возможность состариться на свободе. «Две вещи, вон», — начал Клайд.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 «Теперь меня мучают кошмары. Вон, я оставил его умирать. Я был сам не свой. Кто-то должен был обо всем меня предупредить. Вон!» «Тебе было сказано сделать работу!» — прорычал Дюбо, зашагнул к нему. «Но я не знал, что работа включала убийство человека!» «Это называется устрашением, Клайд. На этом все основано. Таков мой принцип».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 Клайд поднял руки в знак своего поражения и попятился. «Ладно, ладно, но мне хочется на годик затаиться. Очень тебя прошу, в о я подумаю...» Сидевший в фургоне Элли п о ч е к у снял наушники и улыбнулся своим сотрудникам. «Красота!» — пробормотал он. «Это называется устрашением, Клайд! На этом все основано! Таков мой принцип!» Водитель фургона «Федекс» вдруг сообразил, как завести непослушный мотор. Одновременно с выходом Клайда и Хэнка из дома модели он тронулся с места. Клайд проводил его взглядом, не зная, что внутри сидят ФБРовцы. Хэнк молча запетлял по широко раскинувшейся стройке. е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 «Как считаешь, Хэнк?» — послушно заговорил Клайд. «Напрасно я признался Вону, что не хочу заниматься грязной работой». «Зря ты это сделал. Вон презирает слабаков. Лучше бы ты помалкивал. Раз предложил встретиться, сказал бы, что хочешь исчезнуть и д е л о с концом. Это в порядке вещей. А такой трусливый лепит Вонну не по вкусу». «Я попытался объяснить, что не подряжался на убийство». «Не подряжался».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 Пересев в свою машину, Клайд уехал из Хани Гроуф и, как ему было велено, вернулся в Форт Уолтон-Бич, к себе в отель «Серфбрейкер». Там он показался секретарше, сделал один телефонный звонок и был таков. Выйдя через задний ход и спрыгнув с грузовой платформы, он залез на заднее с и д е н ь е серого внедорожника. Впереди сидели два агента ФБР. Отъезжая, водитель сказал...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 и на глазах у обвиняемого Вонна Дюбоза поведает присяжным, как убил Хьюга Хэтча. Сняв с запястья часы, он передал их агенту впереди себя со словами и ё вздремну. р а з б у д и т ь меня в т а л а х а с с и В девять утра в пятницу л э й с и не дождавшись звонка от Джо Хелен, позвонила ей на телефон, с которого та звонила ей накануне.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 Оставалось сидеть и ждать. Лэйси поболтала с Гюнтером, у которого не оказалось планов на у и к э н д кроме его обычных неоконченных сделок, в связи с чем он не исключил прилета на субботний ужин. Лэйси пообещала ему перезвонить. Джо Хелен разбудил яркий солнечный свет. Временный телефон, врученный ей Коули, разрядился, а зарядку она забыла дома.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 «А где она живёт?» «В п е н с а к о л ь убедившись, что дома всё в порядке, она добавила. «Я передумала, лучше выпьем с о д о в о й вместе с Глорией». «Она будет очень рада». Сидя в теньке на задней веранде у Армстронгов, они тянули напитки через соломинки. На счастье, Лишай располагался у Глории в нижней части поясницы, и заглядывать туда было бы не совсем удобно, поэтому Джохеллен избавили от этого сомнительного удовольствия. «У вас забило сток?» — спросил е Армстронг. «Кажется, нет. А что?» «Сегодня утром к вам приходил сантехник». «Сантехник?» — Джохеллен решила не волновать пожилых соседей. «Стык п р о х у д и л с я но я жду его в понедельник». к н а з о й л и в ы й субъект, доложу я вам. На вашем месте я б ы ему не доверял». «Почему?»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 «Забыл. Я был на л у ж а к е для гольфа. Глори утверждает, что какой-то дезинфектор провел вчера в вашем доме не менее часа». Чтобы их не насторожить и не вызвать град новых вопросов, Джо Хеллен произнесла. «Это Фредди, новенький, у него свой ключ». «Какой обстоятельный! Неторопливый!» — похвалила новенького Глори.